Глава третья. Харрасмант. На работе меня радушно встретили коллеги. Даже Клэр, на удивление, рада была видеть меня. Не успела я толком оглядеться, как была вызвана к миссис Эванс на разговор. Та повела речь о прошедшей поездке, выясняя, все ли задачи мне удалось проработать как представителю юридического отдела. К счастью, командировка оказалась весьма продуктивной, и все вопросы, которые были поручены руководством, я успешно решила. Это очень порадовало начальницу. Она напомнила, что на общем собрании, которое состоится сегодня, замолвит словечко о моих успехах. Так что вполне возможно, мне посчастливится стать обладательницей весьма внушительного годового бонуса. Для меня же вся эта болтовня не имела никакого значения. Поэтому, выслушав Ванессу и сделав заинтересованное лицо, я ударилась в свой кабинет, делать вид, что работаю. На самом же деле я искала варианты решения совершенно других задач. — Как прошла командировка? — услышала я голос Клэр. «Ничего. — Ничего. Тебе-то что? — машинально ответила я. — Хм. Клэр подошла ближе и наклонилась над столом. — Просто интересуюсь. Слушай, Кристен, я знаю, у нас с тобой напряженные отношения. Просто я хотела все исправить. — Неужели? Не удержалась от езвительного замечания я: слишком уж неестественными для поведения Клэр были её речи. "Да, я осознала, как была неправа и как глупо выглядела. Ты уж прости меня, Крис. Идёт?" Клэр замерла в ожидании моей реакции. Посмотрев ей в глаза и не увидев ничего, кроме доброжелательности, я решила ответить утвердительно. "Хорошо. Давай забудем всё. Я так вообще никогда с тобой не ссорилась. Напротив, Всё недовольство исходило исключительно с твоей стороны. Прости меня, Кристин, ещё раз. Мне правда стыдно. Извини. Ладно, ладно, забыли. Теперь давай. Иди поработай для разнообразия, сказала я, указывая на дверь. Есть босс, ответила Клэр и, развернувшись на каблуках, демонстративно маршируя, вышла за дверь. Отложив рабочие дела, я задумалась над тем, как помешать родителям попасть в аварию. чувствовала, что решение лежит где-то на поверхности, но пока мозг не мог до него добраться. Мне очень нравился вариант с проколкой шин. Он был очень прост и легко реализуем, но было очевидно, что пока я не совсем хорошо владею техникой перемещения, поэтому оказываюсь при путешествии в один и тот же день, примерно в равное время. Это мешало мне незаметно прокрасться к автомобилю, ведь в то время около него находится моя копия из этого мира, которая вряд ли обрадует своего увидев меня. Стоило попробовать переместиться в тот день на несколько минут раньше, чтобы успеть всё сделать с машиной. Но как это провернуть, пока оставалось неизвестно. От мысли отвлёк телефонный звонок. Это звонил Алекс, поздравляя с возвращением из командировки. Он предложил встретиться во время ланча в кафе. Это было весьма, кстати, ведь я безумно соскучилась по нему. Хотелось вновь увидеть его лицо. полюбоваться белозубой улыбкой, насладиться божественным тембром голоса. Кроме лирики мне стоило выяснить у Алекса, когда именно, в какой день он познакомился со своей супругой. Нужно было вновь услышать эту историю со всеми подробностями, чтобы попробовать представить себе наяву, будто я там тоже была. Только так можно будет совершить перемещение в день их встречи. Когда часы показали 12, я почти бегом понеслась на свидание с любимым. Он ждал меня в кафе напротив нашего офисного здания и выглядел, как всегда, безупречно. Белая рубашка с расстёгнутой верхней пуговицей, строгие чёрные брюки, волосы ухоженные гелем, а глаза просто сияли красотой. Увидев меня, Алекс обнажил ряд красивых белых зубов в своей потрясающей улыбке и произнёс: "Крис, рад тебя видеть. Я уже заказал тебе кофе. Ты не против?" Я отрицательно покачала головой, не в силах оторвать глаз от такого красавца. А он продолжал: "Ну, рассказывай, как там Россия? Это всё правда, что про неё пишут? Медведя не видела?" Мы рассмеялись, и в ожидании заказа я в подробностях рассказала о своей командировке, разумеется, опустив детали с перемещениями во времени. Алекс внимательно слушал меня, с интересом уточняя детали. Наконец, когда мой красноречие иссякло, пришло время и ему что-нибудь рассказать мне, например, что нового произошло в это недолгое время в его жизни. Оказалось, у Алекса всё по-прежнему, никаких особенных новостей не имелось, поэтому я с удовольствием перешла к необходимым вопросам. Алекс, помнишь, когда мы были у вас в гостях, ты так проникновенно рассказывал про первую встречу с Лайлой? Я сделала паузу и продолжила. Меня так очаровала эта история, Можешь рассказать поподробнее? Когда говоришь это было? Сразу после того, как я начала разговор про первую встречу с будущей женой, Алекс заметно оживился. Создалось такое впечатление, что ему и самому не терпится рассказать подробности того дня. А тут такая удача прекрасный заинтересованный слушатель в виде меня. Я никогда не забуду тот день, начал Алекс. Это было летом, точнее 23 августа 2011 года. Мы до сих пор отмечаем эту дату с Лайлой романтическими вечерами. Когда я увидел её, было около часу дня, где-то так. Солнце стояло высоко, жара была невыносимой. Тогда я не искал отношений и, возможно, даже не обратил бы внимания на Лайлу, если бы она не стала тонуть. Меня привлекли звуки о помощи. Алекс ещё около получаса рассказывал о том, как спасал свою суженую, проводил реанимационные мероприятия и прочим. Но мне уже это было не столь важно. Оставалось уточнить, на каком из пляжей Флориды произошло это событие. "Алекс, а что это был за пляж?" уточнила я, пользуясь небольшой паузой в его рассказе. "Ты так подробно всё расспрашиваешь?" заметил Алекс, улыбаясь. "Ты что, собираешь на меня досье? Зачем тебе такие подробности?" Пожав плечами, я как можно более небрежно бросила: "Да так, Подумала, раз уж это такой чудодейственный пляж, может и мне смотаться туда летом. Кто знает, возможно, меня там тоже спасёт какой-нибудь красавчик. Мы рассмеялись, и Алекс с удовольствием рассказал мне, как найти тот самый пляж. Когда обед подходил к концу, и мы уже поднялись из-за стола, он неожиданно спросил: "Кстати, а зачем тебе кого-то искать на пляже? Я думал, у тебя роман с тем парнем, ну, Майклом, кажется, с которым ты была у нас в гостях?" Я физически почувствовала, как лицо залилось краской. «Неужели Алекс подумал, что у нас с Майклом что-то может быть?» — подумала я. На тот момент мне казалось это настолько неприятным, что я даже не знала, как ему на это ответить. Хотелось прокричать в громкоговоритель, что между нами с Майклом никогда ничего не может быть. Как вообще можно было подумать про меня такое? Вслух же, соблюдая нормы приличия, пришлось ответить более сдержанно. — Да ты что, нет, конечно, мы с Майклом просто друзья, знакомы с детства, вот и все, ничего более. — Неужели? — не унимался Алекс, — а мне показалось, что он к тебе совершенно неравнодушен. — Ну, это его проблемы, — парировала я, — и давай не будем больше поднимать эту тему, пожалуйста. — Окей. Мы договорились вновь встретиться в обед через пару дней, как, собственно, делали всегда после моей выписки. — Да. Было жаль расставаться с Алексом. Когда его машина отъезжала, я еще долго смотрела ей вслед. Мои чувства к нему — это то единственное, постоянное, которое было и во сне, и наяву. Вернувшись с работы домой, я отказалась от ужина и закрылась в своей комнате. Кусок не лез в горло из-за мыслей о предстоящем спасении родителей от смерти, а Алекса от женитьбы. Необходимо было все продумать. Я так и не понимала... Как попасть в день гибели отца с матерью чуть раньше, чем выходила два предыдущих раза. Видимо, во время транса предстояло вспомнить, что я делала за час до выхода из дома. В голове по этому поводу не было никаких воспоминаний. Стоило отложить эти размышления на потом, возможно, со временем удастся вспомнить что-то ещё. В тот вечер я решила попробовать отправиться на 10 лет назад во Флориду, в день встречи Алекса с Лайлой, используя для этого чужие воспоминания. Приняв удобное положение, лёжа и закрыв глаза, я начала расслабляться и прокручивать в голове всё, что говорил мне Алекс о том дне. Представив перед глазами страницу календаря с датой 23 августа 2011 года, я пыталась вообразить себя лежащей на мягком белом песке у моря. У подъезда к пляжу явственно представила табличку с нужным названием. Я, конечно же, не знала, как она выглядит на самом деле. Просто увидела в ображении нужной буквы на деревянном кронштейне, воткнутом в песок. В картину старалась добавлять всё больше и больше деталей, вспоминая рассказ Алекса. Довольно долго совсем ничего не происходило, видимо, перемещения в места, где не был сам путешествующий, даются с трудом, но я не отступала. Пришлось повторить все представления несколько раз по кругу, прежде чем ощутила уже знакомое чувство свободного падения. Полёт в этот раз также получился долгим. На несколько секунд мне показалось, что он никогда не кончится, и я просто проваливаюсь в бездонное нечто. Как вдруг до меня донёсся шум воды, и теплота накрыла тело прежде, чем почувствовался удар о землю. Я лежала на белом песке, как и представляла. Солнце сияло прямо над головой, грея так, словно это был его последний рабочий день в нашей вселенной. Вокруг слышались голоса и всплески воды. Оглядевшись, Я увидела, что в нескольких метрах от меня находится пляж с приличным количеством людей. Подойдя ближе, присела рядом с кустами, чтобы наблюдать за происходящим, не привлекая особого внимания к своей персоне. Предстояло во всей этой массе людей найти Алекса. Для этого пришлось оглядывать почти каждую мужскую фигуру на пляже. Лагуна, где купались люди, была небольшой, поэтому на песке отдыхало всего около 50 человек. В виду этого найти среди них нужного, не поднимаясь с места, оказалось пусть и не самый простой, но вполне выполнимой задачей. Просканировав около десятка мужчин, я наконец наткнулась взглядом на него. Алекс сидел на доске для сёрфа и зашнуровывал кроссовки, щурясь от палящего солнца. Он был безумно молод и красив, его загорелое мускулистое тело выглядело как никогда соблазнительно. Уставившись на него во все глаза, Я забыла обо всём вокруг. Только подошедший уличный торговец, предлагающий колу со льдом, заставил меня выйти из оцепенения. "Желаете?" спросил продавец, подойдя ко мне и указывая на стаканчик с напитком. Я даже вздрогнула от неожиданности, в непонимании уставившись на торговца. "Колу со льдом, желаете?" уточнил парень. "Нет, спасибо, не нужно". Получив отрицательный ответ, продавец потерял ко мне интерес и ушёл предлагать свои товары другим посетителям пляжа. Проводя его взглядом, я заметила, как он подошёл к девушке, вышедшей из кабинки для раздевания. Чуть задержав на ней внимание, я узнала в этой особе Лейлу. Отказавшись так же, как и я, от напитков, она уверенно шагнула к морю с явным желанием окунуться в прохладной воде. Если бы не продавец колы, я вряд ли бы смогла её заметить и узнать. Ведь эта Лайла была очень худой, а также на 10 лет более молодой, чем та, которую я видела у Алекса дома. Надо признаться, что её внешность в это время была очень привлекательной. Я даже испытала некое подобие зависти к её длинным густым волосам и идеально загорелой фигуре, особенно груди. Девушка уже по пояс зашла в море. Посмотрев на Алекса, я убедилась, что он не заметил проходящей мимо красотки. В это время всё его внимание было занято доской. Он старательно очищал её специальной щёточкой от песка. Явно собираюсь в скором времени покидать пляж. Через пару минут крики о помощи взбудоражили всех вокруг. Алекс, бросив своё занятие, быстро повернул голову в сторону моря, заметив там сунбур и тонущее тело, мигом бросился в воду. О, боже, по-моему, там кто-то тонет, донеслось откуда-то сбоку. Эта пожилая пара, сидящая на пляже, комментировала происходящее. Надо позвать спасателей. Смотри, Питер, там уже кто-то вытаскивает тонущего из воды. Их диалог на пару секунд отвлёк меня от наблюдения. Когда я вновь повернулась к морю, толпа зевак, окружавшая кольцом Алекса с Лайлом, загораживала весь обзор. Я подошла ближе и через мелькающие тела людей увидела, как он несёт свою будущую жену на руках, кладёт на песок и приводит в чувство. Я не стала смотреть дальше, ибо всё это вызывало чувство ревности и страха. Хотелось немедленно оттащить Алекса от этой девки, помешать ему оказать помешать ему оказать ей помощь. Взглянув последний раз на мощную загорелую спину любимого, я отвернулась и пошла к тому месту, где оказалась после перемещения, засекая на ходу точное время их встречи. Немедля ни секунды вошла в транс и вернулась домой. После возвращения я ещё долго сидела на кровати, думая, как же помешать их знакомству. В голову пришла простая идея запереть Лайлу в раздевалке, чтобы та не смогла выйти оттуда. Это будет довольно просто. Мне достаточно оказаться на пляже в то же самое время, что и сегодня, и если не медлить, я сразу, и если не медлить, а сразу пойти в раздевалку, то Лайла будет именно там. Ведь когда я увидела её, она как раз выходила из пляжной комнаты. Когда план утвердился, я испытала огромное желание тут же отправиться туда снова, чтобы как можно скорее всё исправить. Но путешествие отняло очень много сил, поэтому я решила не пороть горячку, а сделать это на свежую голову. Предвосхищая предстоящую победу, я легла на кровать и тут же уснула. Утро не обещало быть добрым. Меня разбудили сильный ветер и шум дождя. Чуть приоткрыв занавеску, я убедилась, что на улице самая настоящая непогода. Дождь лил как из ведра, а ветер вышивал, разнося по асфальту бурые листья. В тот день на работе был настоящий аврал. Предстояло подготовить кучу отчётов для начальства, а также провести радушный приём какой-то важной шишки. Воспроизведя в голове все предстоящие дела, я поняла, что не имею ни малейшего желания ни только что-либо делать, но и выходить из дома вообще. Ещё одна ложечка дёгтя добавил сигнал автомобиля под окном. Это явно был Майкл. Он имел дурацкую привычку подвозить меня в любую непогоду, чтобы выразить свою заботу и привязанность, хотя я сама имела машину и в транспорте не нуждалась. Отвечать на его навязчивые вопросы в тот день совершенно не хотелось. Однако Майкл и не собирался устраивать допрос. Мы спокойно добрались до работы, непринуждённо болтая на отвлечённые темы. Удивило тот факт, что он не стал спрашивать меня о планах на вечер, лишь небрежно кинув на прощание фразу: Если понадобится, звони, тут же приеду. Хорошего дня. Тогда я подумала, что, видимо, после нашего похода к семье Алекса, Майкл всё осознал и теперь действительно ведёт себя только как друг, не претендуя на место в моём сердце. Пожав плечами, я махнула ему рукой на прощание и скрылась из виду. Работа в этот и последующие дни была невыносимо напряжённой. Под конец смены я просто обессиленно приползала домой, быстро ужинала и отдыхала. Кроме того, Всю следующую неделю нашему отделу приходилось работать сверхурочно. Рабочий день мог заканчиваться и в 10, и в 11 вечера. Соответственно, ни о каких перемещениях во времени не было и речи. Мне тупо не хватало на это сил и энергии. Лишь мысли постоянно крутились вокруг ближайших перемен. Я представляла, что вскоре мой Алекс будет свободен, и мы сможем быть вместе и пожениться. А мои родители из России останутся живы. И мы будем видеться, когда захотим. Эти мысли так захватили, что не давали рассуждать логически. И видимо, желание что-то изменить настолько сильно поглотило меня, что даже прикинуть, какими могут быть последствия моих действий, не было возможности. Из-за того, что мои мысли постоянно были заняты далеко не рабочими моментами, в офисе я допускала одну ошибку за другой, не обращая на это почти никакого внимания. Все косяки за меня разгребали коллеги. Даже Клэр, которая ранее при любой возможности могла донести о моих промахах начальству, была рада помочь и с удовольствием брала часть моей работы на себя. Это поначалу удивляло, но я относилась к той категории людей, которые считали, что человек на протяжении жизни может неоднократно измениться как в хорошую, так и в плохую сторону. Поэтому я верила, что Клэр изменилась. За эту неделю мы стали с ней очень дружны. Она часто звала меня на ланч, где мы беседовали на отвлечённые темы и даже могли поговорить о личном. Так Клэр однажды поведала мне, что недавно её бросил парень. Она даже пустила слезу. Мы тогда сидели в столовой, и мне пришлось её утешать. "Ну что ты, Клэр", говорила я, чтобы та успокоилась, положив свою ладонь ей на руку. "Ты ещё найдёшь себе целую кучу парней, поверь. Смотри, какая ты эффектная, красивая девушка". На последней фразе в столовую зашёл Джон. Увидев его, Клэр тут же отвернула руку и отвернулась, вытирая слёзы. Наверное, она не хочет, чтобы кто-то ещё видел, как она плачет, подумала я. Джон тем временем, заметив это, подошёл к нам. "У вас всё в порядке?" спросил он участливо. Мне пришлось ответить за обеих, поскольку Клэр, отвернувшись, пыталась побыстрее избавиться от слёз. В другой день Джон также стал свидетелем неоднозначной ситуации. который я поначалу не придала никакого значения. Рано утром Клэр подошла к моему столу и пожаловалась на боль в груди. Она и выглядела несколько неважно, слишком бледной и немного растерянной. Зайдя ко мне, она поинтересовалась, есть ли у меня тонометр или пульсометр. "Крестен, извини, что отвлекаю", начала Клэр. "У меня что-то с сердцем сегодня нехорошо, хотя я ещё не выпила ни одной чашки кофе. Посмотри, как бьётся". С этими словами она взяла мою правую руку и положила себе на грудь. Слышишь, как стучит? Может, у тебя есть пульсометр? По-моему, это ненормально. В этот момент Джон внезапно зашёл в кабинет, увидев нас, тут же сделал шаг назад, извинившись. Клэр, как только заметила его, резко оторвала мою руку от своей груди и поспешила уйти. Меня даже повеселил этот момент. Видимо, Клэр не равнодушна к этому парню, подумала я тогда. Извините, что помешал, промямлил Джон. Я зайду позднее. Через пару дней Клэр обратилась ко мне с просьбой подписать открытку для её матери. У той намечался день рождения, а к подарку прилагалась записка: "Почему бы тебе самой не подписать открытку?", поинтересовалась я. "Ну, ты же знаешь, какой у меня почерк корявый. Ты же сама меня ругала, что в отчётах половину не поймёшь. Хочется, чтобы открытка была красивой, поможешь?" Я продиктую текст. Конечно, я без проблем оказала Клэр эту маленькую услугу, тут же забыв об этом. Хотя текст открытки мне показался немного странным, но застрять на этом внимания не стало. Работы было очень много, да и мысли витали где-то в 2011 и 2007, поэтому для глубокого анализа происходящего не было времени. Через пару дней с самого утра меня вызвала к себе миссис Эванс. Причём по её тону я сразу поняла, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет. Зайдя к ней в кабинет, убедилась, что расположение духа начальницы оставляет желать лучшего. Она стояла, прислонившись спиной к стеллажу, нервно теребя в руках карандаш. Её брови были сдвинуты так сильно, что казалось, кожа между ними вот-вот треснет от напряжения. В кабинете витал запах табачного дыма, что свидетельствовало о только что выкуренной сигарете. Она сидела это крайне редко, в основном в очень напряжённые минуты, поэтому её эмоциональное состояние было, что называется, на грани. Закройте дверь, вместо приветствия бросила миссис Эванс. У нас с вами сейчас состоится очень серьёзный разговор. Выполнив требование начальницы, я плотно прикрыла за собой дверь и изобразила полную готовность к диалогу. Вопреки ожиданиям, при встреч вне не было предложено, что дало понять, речь пойдёт о чём-то выпиющем. Вот скажите мне, как вы можете себя так вести? начала Ванесса. Я не понимаю. Вам что, наплевать на тёплые отношения коллег, на то, что мы сохранили вам должность, когда вы были в коме, на ваше повышение, на всё вам плевать, так? Миссис Эванс, извините, я не совсем понимаю, начала Яна, но тут же была прервана. Молчите, я вам слова не давала, Ванесса скрестила руки на груди и продолжила. Мне всё рассказала Клэр, абсолютно всё, понимаете? Не понимаю, что всё? осведомилась я, теряя терпение. Вы осознаёте, что это уголовно наказуемое преступление? Вы юрист, вы не можете этого не знать. Так какого чёрта всё это происходит в моём офисе? Да что происходит? Объясните ради бога! Повышая голос, спросила я. Начальница глубоко вздохнула, медленно опустилась на стул, потерв виски руками, посмотрела мне прямо в глаза и продолжила: "Клэр сообщила мне о ваших настойчивых ухаживаниях. Прошу заметить, что я не использую пока слово "домогательства", только из-за того, что не хочу придавать это огласке". В тот момент меня словно облили холодной водой. Не понимая, что происходит, я на мгновение даже подумала, что это шутка, да и вся ситуация, на мой взгляд, была настолько комичной, что я не удержалась и прыснула. Вам ещё смешно? Громогласный голос Ванессы заполнил кабинет, звеня в ушах, отражаясь, кажется, ото всех поверхностей комнаты. Я прямо сейчас могу выставить вас вон из конторы по статье харасмент. А вам смешно? Да какой ещё харасмент вы в своём уме? Не понимаю, как вы можете верить в это? Что за чушь такая? Не сдавалась я, пытаясь понять, что происходит. Через пару секунд промедления мисс Эванс взяла себя в руки и на три тона ниже продолжила монолог. Раз вы делаете вид, что ничего не понимаете, я охотно вам объясню. Присаживайтесь. Она указала мне на стул. Вчера Клэр пришла ко мне с жалобы на вас. Она поведала, что вы неоднократно приставали к ней как к женщине. Постоянно делали намёки, хватали за разные места, дарили цветы и осыпали комплиментами с целью склонить к сексуальной близости. Я слушала начальницу и недоумевала, как в моей жизни может вообще иметь место подобный разговор. Естественно, всё перечисленное было полным бредом, но как это вообще пришло Клер в голову и на что она рассчитывала сочиняя подобную чушь? Тем временем миссис Эванс продолжала «Конечно, я не могла поверить этой информации на слово. Мне пришлось все это проверить». «И вы, конечно, поняли, что все это бред», — вставила я. «К сожалению, нет», — после небольшой паузы ответила Ванесса. «В нашем офисе даже есть свидетели ваших приставаний к Клэр. Также у нее на почте ваши электронные письма с весьма определенным содержанием, отправленные с вашей электронки. А вот это вы узнаете?» Начальница вынула из-под стола небольшой букет цветов, в котором торчала открытка. Это вы приподнесли ей вчера с намёком на продолжение вечера. Надеюсь, вы не будете отрицать, что на записке ваш почерк. Ванесса вынула открытку, показывая мне. Тут же вспомнился текст записки, которую Клэр попросила написать для матери. Любимая и самая дорогая женщина во вселенной, хочу, чтобы этот вечер ты запомнила навсегда. Твоя К. Я думала тогда, что твоя «К» означает «Клэр», но с точки зрения миссис Эванс это означало «Кристен». К тому моменту в голове уже стало все проясняться. Меня просто тупо подставила Клэр, притворяясь подругой, она мастерски разыграла эту партию. Прикрывшись с днем рождения матери, она заставила меня саму подписать себе смертный приговор. Насчет записки, конечно, все было ясно, но что за свидетели?» И эту открытку попросила меня написать Клэр для своей матери. Попыталась я объяснить ситуацию начальнице. Вы говорили, что есть свидетели моих домогательств. Кто они эти люди? Мне безумно интересно узнать. Этот Джон, спокойно ответила Ванесса. Он пару раз заставал вас вместе, видел, как вы трогали Клэр за интимные места, а также слышал, как осыпали комплиментами в кафе. Обедная девочка в это время плакала. По словам самого Джона, он решил, что Клер подвигается прессингу с вашей стороны, когда вы стали руководителем, то начали использовать своё положение в корыстных целях. Слышав всё это, я не могла поверить в реальность происходящего. Все эти аргументы раньше казались нелепой случайностью, но теперь было ясно, что всё это просто подстроено Клер. Она великолепно мстила за то, что я обошла её в гонке за руководящую должность. С моей точки зрения все обвинения казались такой чушью и нелепостью, что я думала, легко смогу всё объяснить и открыть миссис Эванс глаза. Однако со стороны вся эта история казалась на редкость правдоподобной. У неё имелись свидетели, вещественные доказательства, а мои отчаянные попытки оправдаться выглядели слишком навязчиво, играя на руку всем, кроме меня самой. Миссис Эванс, поймите, я не тот человек, которым меня хочет выставить Клер. Не сдавалась я, пытаясь хоть как-то поднять свой авторитет в глазах Ванессы. Я никогда не делала никаких намёков и попыток приставать к ней. Очень хочется вам верить, мисс Паркер, ответила начальница, тяжело вздохнув. Но я юрист. Все доказательства против вас: свидетельские показания, цветы с открыткой, подписанной вашей рукой, письма с вашей электронной почты. К тому же вы не замужем. У вас нет постоянных отношений с мужчиной, вы не встречаетесь с ними, а дружите. Всё не в вашу пользу, милая. Как бы я ни желала, чтобы всё это оказалось ерундой, но против вас есть заявления и факты, от которых никуда не деться. Ванесса открыла верхний шкаф в тумбочке, достала оттуда листок бумаги и ручку. Вам придётся написать заявление об уходе. Это максимум, что я могу сделать для вас. Не хочу, чтобы вся эта история была предана огласке. Тогда вам точно будет очень сложно сделать карьеру где бы то ни было. Миссис Эванс пододвинула мне листок, сделав приглашающий жест. Пишите. От возмущения и дикого чувства несправедливости по отношению к себе меня просто разрывало. Поначалу я хотела порвать этот листок и бросить его Анессе в лицо, требуя проведения полноценного расследования. Не знаю, каким чудом удержалась от подобного жеста. Когда волна негодования спала, в подсознании образовалось понимание того, что вся эта ситуация не так уж и плоха. Меня просто убирают с работы, которая изначально была неинтересна. В скором времени я всё равно бы собралась уйти из компании. Просто Клер с своими интригами ускорила этот процесс. Её стоило бы поблагодарить за это. Также надо сказать спасибо Ванесе, что не предала это дело огласке и поговорила со мной наедине, без свидетелей. Я могу уйти по собственному желанию с гордо поднятой головой и незапятнанной репутацией. Сейчас всё напишу, обратилась я к миссис Эванс. Только позвольте дать вам совет. Назначьте сразу после моего ухода Клэр на место руководителя, иначе боюсь, что следующего начальника ждёт та же участь, что и меня. Она и его подставит, будьте уверены. Написав всё, что нужно, и уладив все бумажные вопросы, я под присмотром Ванессы покинула офис. Выйдя на улицу, решила прогуляться по ближайшему парку, всё обдумать. В голове была каша, я даже не понимала, какие чувства преобладали в душе. Хотелось и улыбаться, и плакать одновременно. С одной стороны, обида за такой нелепый и скандальный уход из -за интриг Клэр больно колола сердце. С другой На душе чувствовалось какое-то облегчение от наконец-то обретённой свободы. Теперь я независима от ненавистного рабочего графика. Могу посвятить всё время себе, реализации своих целей и намерений. Наверное, всё же радости от пришедшего было больше. Я снова услышала внутренний голос, как тогда в России, будучи на могиле своих предков. Я всё правильно делаю. Мне не нужна эта работа, она лишь тормозит мои планы. Нужно быстрее решать свои проблемы. Мой мир дал мне такую прекрасную возможность руками этой идиотки Клэр освободить себя от оков рабочих обязанностей. Пришло время делать то, что я хочу. Я словно слышала себе со стороны, казалось странным, насколько внутренне была уверена в себе и своих действиях. Такого ещё не происходило за всю мою жизнь, исключая, пожалуй, уже упомянутый случай на кладбище. Побродив по парку и немного успокоившись, я решила, что могу вернуться домой, чтобы отдохнуть, набраться сил, а на утро отправиться сначала в 2007 для спасения родителей, а затем в 2011, чтобы уберечь любимого от встречи с Лайлой. Придя домой, я встретила родителей. Они возились в саду, подстригая розовые кусты. Увидев меня так рано, мама тут же подлетела ко мне с расспросами. "Кристин, привет. Неожиданно. Ты что так рано сегодня?" Что-то случилось. Наверное, отпустили пораньше в качестве компенсации за неделю, когда работали до полуночи. Ответил вместо меня отец. Конечно, можно было бы соврать и потянуть немного время, прежде чем ошарашивать их новостями об увольнении, но я решила рассказать всё как есть. Ну, почти всё, умолчав при этом о сексуальных домогательствах коллеги, в которых меня обвинили. Мам, пап, начала я разговор. Я больше не пойду работать в General Motors. Я сегодня уволилась. Фух, вот и свершилось, подумала я. Не так-то уж и сложно говорить правду. Услышав мой ответ, родители, казалось, совсем не понимали, что происходит, ожидая, видимо, моих дальнейших объяснений. Первым в себя пришёл отец. Кристин, как же так? Тебя же повысили, всё было прекрасно. Что значит уволилась? Дочка, не пугай меня так. запричитала мать Это ведь шутка, ты нас разыграла, верно? Нет, это не шутка, мама. С вызовом начала своё объяснение. Я ушла, потому что мне никогда не нравилась эта работа. Я ненавижу юриспруденцию и всё, что с ней связано. Это тупо, не моё. Да как такое может быть? А твой красный диплом? Не унимался папа. Диплом юриста это самая большая ошибка в моей жизни. Я никогда не хотела учиться на этом факультете. Но вам ведь это было неважно. Всю свою жизнь я делаю все так, как говорите вы. Довольно. В конце тирады от зашкаливающих эмоций я уже перешла на крик. Отныне я буду жить так, как сама хочу. Ясно вам? — Ты просто неблагодарная девчонка, — в сердцах бросила мама. «Неблагодарная — Неблагодарная? Здесь меня совершенно снесло с катушек. Конечно. Я ж должна всю жизнь благодарить вас за то, что вы усыновили меня, хотя я этого не просила. Это было нужно только вам. Но теперь по груб жизни я обязана поступать именно так, как хотите вы. Знаете что? Я вам не раб, чтобы диктовать мне условия жизни. На этом я развернулась и быстро пошла в дом, громко хлопнув за собой дверью. Паркере, а в тот момент я могла называть их только так, Ещё долго не заходили в дом, а сидели на улице, обсуждая происходящее. Видела, как Эмма плакала на плече у Джона, что-то постоянно бормоча. Удивительно, но мне не было стыдно за высказанное в саду. Я даже не испытывала жалости, наблюдая за тем, как родители переживают из-за моего поведения. Внутри была только злость, заставляющая сердце бешено колотиться, выжила... вызывая желание что-то разрушать, бить, пинать. Пусть не фактически, но на эмоциональном уровне я ждала лишь атаки и конфронтации. Я даже испытала разочарование, когда поняла, что родители не собираются развивать конфликт дальше. Вечером они вернулись домой и, почти не разговаривая между собой, разбрелись по комнатам, пожелав мне дежурной спокойной ночи. Когда эмоциональный накал спал, я стала анализировать, откуда в моей душе появилась столько злобы. Но стоило только задуматься об этом, как внутренний голос сам вышел на первый план, расставляя всё по полочкам. Я просто очень долго не могла ничего сделать сама. Всё за меня решали приёмные родители. Они постоянно игнорировали все мои желания, заменяя их своими, думая, что лучше знают о том, что сделает меня счастливой. Когда-то этот сосуд терпения должен был наполниться до краёв и лопнуть. Ничего удивительного, что это произошло сегодня. Только сейчас всё это не главное. Сегодня важно только хорошо отдохнуть. Завтра особый день, нужно быть в форме. Это объяснение я приняла как руководство к действию, поэтому в скором времени успокоилась окончательно и уснула.